Глава 22. Сильно груженная карета подкатила прямо к крыльцу моего дома и остановилась. Я смотрела в окно, специально ставню распахнули для подгляда, замерев в нетерпеливом ожидании увидеть того, кто к нам пожаловал в столь неурочный час. Хотя о чем это я? В постоялых дворах не бывает, ни вовремя. Транспортное средство представляло собой удлиненный короб с кучей сундуков, плотно уложенных на крыше и перевязанных веревками. Это был дормес, очень похожий на тот, что я видела на картинке в интернете. Не карета, а самый, что ни на есть, настоящий монстр местных дорог. Неповоротливый и тяжелый. Чтобы такой сдвинуть, нужны были как минимум две крепкие лошади. Боялась ли, что это нагрянул проверяющий. Безусловно. Хоть и было уже не единожды озвучено. Ревизора стоит ждать лишь ближе к концу весны. Если это все же он, от подобной мысли холодные и противные мурашки побежали вдоль позвоночника, то я крупно попала. У меня сейчас в подвале скрывается целая толпа нелегалов, вообще без каких-либо документов. И загреметь в темницу по воле слепого случая не самая моя большая мечта. Вот возница спрыгнул со своего места, ловко подскочил к дверце экипажа и услужливо распахнул створку. Я даже дыхание затаила, Аккуратный кожаный сапожок, а потом и подол платье, первое, что смогла разглядеть в густых сумерках. Масляные лампы, свисавшие по бокам веранды, давали немного света, но его было вполне достаточно, чтобы рассмотреть женщину, ступившую на утрамбованную землю двора. А следом за ней вышел высокий мужчина с нахлобученной по самой брови короткополой фетровой шляпе и тростью в руке. Он небрежно подал ладонь в кожаной перчатке своей спутнице, и шагнул к лестнице. «Галена? Лика? Готовы?» шикнула я, кинула взгляд на замершего у стойки неподалеку от входа Роджера, одного из команды Питера, сегодня выполняющего роль вышибалы, и ринулась за барную стойку, натирать идеально чистые деревянные кружки. «Я хозяйка заведения, и в моем понимании заправская трактирщица должна стоять именно здесь и разливать гостям пиво». Ну, пива у нас был всего один бочонок, зато вполне созрела медовуха. Коехе я собиралась почвать первых своих клиентов. Дверь распахнулась, и внутрь шагнула очень колоритная пара. Девушка хрупкая, изящная, с большими голубыми глазами, с интересом посматривала по сторонам. Я бы дала незнакомке лет 18, не больше. Нежная, тонкая, алебастровая кожа, отдающая аристократической бледностью аккуратные губы, прямой длинноватый носик и высокие скулы, и ни грамма косметики. Приятно посмотреть. Рядом с ней замер ее кавалер. Вот он снял шляпу, и так же, как она, внимательно осмотрелся. А вот ему бы я дала все 60, даже больше. Несмотря на подтянутую фигуру, в дорогом дорожном плаще, подбитом мехом, Морщины на лице выдавали истинный возраст незнакомца. Уж больно много их было. «Добро пожаловать на постоялый двор, рыжая лисица», — улыбнулась Галена. «Прошу, проходите, присаживайтесь. Вы проездом, а ли желаете снять номер?» «Мы на одну ночь», — тут же последовал равнодушный ответ мужчины. «Трактир сменил название? А где старый Жо? И кто теперь новый хозяин?» «Добрый вечер», — С недавних пор хозяйкой заведения стала я. Меня зовут леди Эйлиана Бейл. Я вышла из-за стойки и шагнула к гостям. Вообще понятия не имела, как правильно представиться. Может, надо было встать у дверей вместо Галены? О, удивленно вскинул седую бровь незнакомец. Земли перешли во владение аристократки? Не очень вежливо, даже хамовато уточнил он. Я сделала лицо кирпичом И, продолжая спокойно улыбаться кончиками губ, ответила вопросом на вопрос. «С кем имею честь говорить? С каждым мгновением этот тип мне нравился все меньше и меньше. Вам и вашей дочери подготовить смежные комнаты или напротив друг друга?» «Ротмор Крейг, барон Холленд». После секундной тишины представился он. Его блекло зеленые глаза похолодели. «Леди Нола моя супруга!» И нам подойдет ваш самый вместительный номер. Я чуть не крякнула от удивления, но вовремя смогла взять себя в руки. Да, конечно, сейчас все устроим. Только я должна вас предупредить о некоторых новых правилах, принятых мной. Теперь за пребывание на принадлежащих мне землях. Каждый посетитель обязан оплатить три медные монеты. Я видел вывеску у въезда. Мне все понятно, иначе бы я не поехал дальше. Фыркнул барон. «Теперь нам можно пройти и отужинать. Надеюсь, ваша еда и кровать хотя бы сносные, раз уж вы вознамерились брать какой-то выдуманный вами налог». «Прошу, проходите», — посторонилась я, а когда парочка прошла мимо, зло сощурилось. «Выдуманный мной? Ха! И еще раз ха! Я хозяйка этих территорий и имею полное право, обозначенное в своде законов королевства, делать тут все, что мне заблагорассудится». «Разве что запрещено содержать нелегалов». Клокотавшее внутри раздражение удалось усмирить, и я вернулась за стойку. «Что это за напиток такой? Никогда раньше не слышал. Сладкая хани». Тем временем Галена подала нашим первым в этом сезоне постояльцам меню. Его я составила сама, от руки написав название блюд и перечень напитков на выбор. Я успела заметить на лице Ротмора Крейга удивление когда перед ним легла дощечка с перечнем яств. свое изумление мужчина постарался тут же прикрыть. Видать, раньше ничего подобного ему не встречалось. А вообще, мы предусмотрели два варианта. Одно для грамотных, другое для людей, не умеющих читать. Первым выдавались дощечки меню, вторым официантки проговаривали все вслух. Тогда мясной рагу и салат из яичных блинов. Что еще за салат? Названия такие странные. Под нос пробормотал барон, явно совсем растерявшись, стоило ему вчитаться в список блюд. «И две кружки сладкой хани. Цена, конечно, кусается, но уж больно завлекательное название». Тихо про себя усмехнувшись, подхватила две кружки без единой щербинки по краям и повернулась к бочонку, подвешенному у меня за спиной, едва не насвистывая от нетерпения. Хотелось увидеть выражение лиц читы Крейгов когда они сделают первый глоток, мною изготовленного напитка почти до краев наполнила сосуды. Ко мне подошла Глена и аккуратно расставила кружки на свой широкий увесистый поднос. Я всегда удивлялась, как моим подавальщицам удается, без особых видимых усилий носить подобную тяжесть, да еще уставленную разнокалиберными сосудами с горячей едой. И вот медовуха стоит перед гостями. Первым приложился ротмар. Глоток отодвинул кружку от лица, задумчиво причмокнул тонкими губами, нахмурился. А потом его лицо разгладилось, и мужчина сделал еще несколько больших глотков. «Ох, а неплохо! Весьма недурственно! Хозяйка, а рецептом поделитесь?» Обернулся он ко мне, при этом наглядно приподняв кружку повыше. «Рада, что Ханя вам настолько понравилось не сдержала улыбки я, — Чувствую, как волна тепла немного успокаивает растревоженную душу. Но это старинный рецепт моей семьи. Рассказать его вам я никак не могу, сами понимаете. От чего же не понять. Но я готов заплатить столько, сколько стоит весь ваш трактир. Ого, а круто заходит этот барон. Ваше предложение лестно, но, простите, увы, развела руками я. Вынуждена отказать еще раз. Мы некоторое время сверлили друг друга немигающими взорами, и Крейг сдался первым. Галена как раз принесла еду и ловко расставила тарелки на столешнице. Все это время жена оборона молчала, опустив очи долу, и даже не пыталась что-либо сказать. Надеюсь, она счастлива с этим человеком. Впрочем, это ее выбор, или выбор ее родителей. У меня же своих забот выше крыши.